35. На иконах Рождества Христова, объявленных каноническими, камень АллатРи обычно не изображали. Однако все-таки есть редкие старинные иконы Рождества Христова, где камень АллатРи показан. Выше мы обнаружили, что камень АллатРи часто изображался на иконах «Приполовение» и «Христос среди учителей». Здесь Иисус уже не младенец, ему несколько лет от роду, и он приплыл на камне АллатРи в Поволжье во время бегства святого семейства. Поэтому юного Иисуса изображали сидящим на АллатРи. Нас заинтересовал вопрос, есть ли изображение АллатРи на иконах, описывающих более ранние младенческие возрасты Иисуса. В первую очередь надо взглянуть на многочисленные иконы, мозаики, фрески, картины Рождества Христова. Несколько таких типичных православных икон, объявленных каноническими, мы приводим на рисунках 180, 181 и 182. На них камня Аллатыр нет. Обычно показаны следующие важные классические сюжеты. «Мария Богородица покоится на ложе», Рядом с ней в люльке или в яслях лежит запеленатый Иисус. Здесь же стоят животные, созерцающие Христа. Далее младенца обмывают в сосуде с водой. Вверху сияет вифлеемская звезда. Ее лучи падают на Марию с Иисусом. Издали приближаются три царя-волхва, дабы поклониться младенцу. Ангелы преклоняются перед младенцем. На разных иконах и картинах эти основные сюжеты изображаются слегка по-разному, переставляются местами, но в целом их выбор стандартный. Вероятно, в некий момент он был утвержден церковью и стал официальным, обязательным к исполнению. Так вот, среди этих сюжетов мы обычно не находим камня Алатырь. Спрашивается «Почему?» Ответы могут быть разными. Однако вероятнее всего потому, что на этих иконах изображен младенец Иисус, которому уже несколько недель или даже несколько месяцев от роду. Он уже лежит в колыбели, сам момент его рождения здесь уже не показан, он как бы уже в прошлом, а потому в прошлом оказался и Аллатырь, на который врачи положили Христа сразу после его появления на свет в пещере Рождества на Фиоленте. Тем не менее, нам пока рано расставаться с иконами Рождества Христова. Оказывается, есть редкие старинные иконы Рождества, изображающие тот самый ранний момент, когда новорожденного Иисуса только что положили на камень Алатырь. На этих иконах камень Алатырь показан совершенно отчетливо и недвусмысленно. Мы приводим два таких изображения на рисунках 183 и 184. Это старинные иконы в монастыре Святой Екатерины на Синае в Египте. На рисунках 185, 186 и 187 представлены увеличенные фрагменты с Алатерем. Камень изображен, как и следовало ожидать, в виде большого светлого параллелепипеда, на котором лежит младенец. Получается, что на далеком Синае были иконописцы, помнившие подлинную историю. Руки церковных реформаторов не дотянулись до уединенного монастыря среди обширных и малонаселенных пространств. Далее на рисунках 187.1 и 187.2 приведена картина поклонения пастухов якобы 1548 года. Франция, Авиньон фотография сделана В.С. Якуниным в 2024 году. Как мы показали ранее, поклонение пастухов, пастырей — это попросту слегка видоизмененный вариант поклонения волхвов. Смотри нашу книгу «Будда и Кришна. Отражение христианства». Глава 1.2. Евангельские волхвы описаны в Евангелии от Луки, так же как пастухи, пастыри, поклонившиеся младенцу Христу. На картине Поклонение пастухов Авиньон Франция младенец Иисус показан лежащим на толстой каменной плите. Рисунок 187.3. Плита находится на каменном полу. Как мы теперь понимаем, плита изображает камень Алатер. Здесь он нарисован коричневым. На рисунке 187.4 приведена еще одна редкая икона Поклонение пастухов Франция Лимож. Здесь мы тоже видим камень Латырь в виде большого куба. На нем лежит младенец Иисус. Рисунок 187.5. Интересное изображение Рождества на старинной мантии святого Людовика Анжуйского, якобы из 13 века, в базилике Марии Магдалины во французском Провансе. На рисунке 187.6 показан общий вид мантии. На рисунке 187.7 Ее фрагмент, посвященный Рождеству Христову, а на рисунке 187.8 представлена прорисовка этого фрагмента. Мария Богородица лежит на ложе, справа от нее сидит Иосиф. А между ними, возвышаясь над лежащей Марии, стоит большой светлый стол-параллелепипед, рисунок 187.9, на котором возлежит запеленатый младенец Иисус. За ним... Головы животных в хлеву. Мария подняла руку и бережно поправляет пеленку, свисающую с массивного каменного постамента пьедестала. Ясно, что здесь мы видим белый камень алтарь. По его образу стали потом делать церковные престолы в христианских алтарях, а также античные алтари, на самом деле тоже христианские. Вывод. На некоторых старинных иконах и изображениях Рождества Христова и поклонения волхвов равно поклонения пастухов-пастырей. Камень Аллатыри Алтарь показан абсолютно отчетливо и недвусмысленно.